Первое занятие. О сути метода, заповеди и запреты. Каждый из нас когда-то болел или хотя бы чувствовал недомогание, которое выбивало из непривычной колеи, меняло планы, заставляло принимать какие-то меры. Мы покорно глотали прописанные лекарства и ждали улучшения, иногда надеясь на исцеление от применения трав, настоев, народных средств. А небольшому недомоганию, признаемся в этом честно сами себе, иногда даже радовались. Можно взять в поликлинике больничный лист и несколько дней отдохнуть, заняться дома делами. Подумайте, вспомните, вы узнали себя? Конечно, узнали. Если же случались серьезные сбои в здоровье, начинали сами себя жалеть, сочувствовать себе, какой я несчастный, как мне не повезло, а недомогание тем временем перерастало в хроническое заболевание и появлялась привычка чувствовать и ощущать себя больным человеком, зависимым от лекарств, врачей, погоды. В конце концов мы смирялись, покорялись этому и уже просто не могли себя представить по-другому. А теперь задайте себе вопрос, неужели же нет другого выхода? В чем наша ошибка? Почему мы не можем выйти из заболевания раз и навсегда? Давайте обратимся к природе. Животные интуитивно чувствуют то, что им полезно. Они никогда не сделают того, что им не нужно, бесполезно или вредно. Хотя их этому никто не учил специально. Им от природы дано умение принять правильное решение для своего выздоровления. А как поступают люди? Они надеются на помощь извне, принимают лекарства, даже зная, что любое лекарство, созданное искусственно, всегда неполноценно имеет побочное вредное действие, то есть является одновременно и ядом. При этом совершенно забываем, что человеческий организм обладает способностью к самовосстановлению. Простейший пример. Когда соринка попадает в глаз, слезы, независимо от вашей воли, тут же вымывают ее. Поврежденная кожа восстанавливается за несколько дней. Таким образом, наш организм сам может справиться с некоторыми поломками, без постороннего вмешательства. Над этими вопросами люди задумывались очень давно. Врачами Древнего Востока болезнь рассматривалась всегда как результат взаимосвязи вредных воздействий и защитных сил организма. Если последние достаточно сильны, болезнь не развивается. Если же защита прорвана, то болезнь проникает сначала не глубоко и с ней достаточно легко справиться, Если же болезнь проникает глубоко, она может, поразив один, затем еще и другие органы, стать хронической. Считалось, что основным противником болезней и средством их лечения является правильный образ жизни. Вот здесь-то и проявляется различный подход к лечению в восточной медицине и европейской. После установления окончательного и полноценного диагноза в европейской медицине больному назначается лечение, в основном это лекарства, которые направлены на устранение симптомов болезни. Реже рекомендации, ограничения, направленные на устранение причины заболевания. При этом больной, как правило, пассивен, полностью полагаясь на врача и назначенное лечение. В восточной медицине после установления прорыва защитных сил организма устраняется причина, которая к этому привела. Причем делается это с помощью самого пациента и с его активным участием. Так в чем же здесь секрет? Что помогает избавиться от болезни? Вы сами, ваши внутренние силы, о которых вы даже не знаете, или в лучшем случае смутно их ощущаете, но почти не пользуетесь ими. Где же эти силы? Прежде всего, в вашей душе. Если вы считаете это ерундой, не верите в такие возможности, вам лучше всего сейчас же закрыть эту книгу и никогда больше не брать в руки, толку не будет. Но если вы верите в себя, если ваша душа жива и готова воспринимать, подумайте. Если вы решились остаться с нами, продолжим этот путь вместе. Однако имейте в виду, что самостоятельно только по книге не следует заниматься людям, страдающим тяжелыми психическими заболеваниями, и застоящими на учете у психиатра. Тяжелыми онкологическими заболеваниями, перенесшими инфаркт миокарда, инсульт, гипертоником с артериальным давлением выше 180 на 90-100 мм ртутного столба, имеющим порог сердца во время беременности. В этих случаях необходим индивидуальный подход. Теперь поговорим о сути того, что вам предстоит изучить. Обращаем ваше внимание, что наша система не лечебная, а учебная. Лечить мы никого не собираемся. В данном случае уместно, наверное, нас сравнить с указателями у дороги, которые мы вам предлагаем. Направо пойдешь, налево пойдешь. Выбирайте вы сами. Справедливо высказывание. Тысяча лекарей предлагает тысячу дорог, но все они ведут к храму здоровья. Мы предлагаем одну из дорог. Прежде чем читать дальше, постарайтесь отрешиться от устоявшихся суждений, мнений и довериться нам, нашей системе обучения. Это необходимо. Это, если хотите, основное условие – не отвергать то, что вы не можете немедленно проверить. Так в чем же коренное отличие нашего метода, нашей системы обучения от прочих методик выхода из нездоровья? Первое – это именно система в которой все взаимосвязано, который помогает каждому человеку найти свой индивидуальный путь выхода из того состояния здоровья, в котором он оказался. При этом необходимо осознание каждому, что он сам, тоже целостная система, а не набор органов здоровых и не очень здоровых, которые состоят не только из тела, но и души, то есть эмоции, психики, интеллекта, таких, на первый взгляд, нематериальных понятий, которыми официальная медицина, кроме психиатрии, почти не интересуется, пытаясь лечить лишь тело. Второе. Осознание человеком этой простой истины помогает понять, почему его прежний опыт, даже при огромном желании выздороветь, оставался неудачным, все предлагаемые методики устраняли проявление недуга, а истинная, часто неосознанная причина оставалась незатронутой. Каким бы ни был метод лечения, лекарственные препараты, операция, медицинский гипноз, кодирование, экстрасенсорное воздействие, он означал воздействие на больного извне, гуманитарную помощь, навязывание чуждой программы действия. Третье. В основе нашей системы осознания самим человеком необходимости внутреннего духовного пересмотра, изменения самого себя в соответствии с законами природы, как начало выхода из нездоровья тела. Это пробуждение способности самовосстановления и саморегуляции организма. Это восстановление гармонии самоощущения, душевного равновесия. В этом цель – смысл работы над собой. По каким же направлениям строится наша работа? Первое. Для успешного достижения поставленной цели, выздоровления и омолаживания организма, Самый простой и самый известный вам путь – воздействие на тело. Прежде всего, мы имеем в виду позвоночник и множество самых разнообразных заболеваний, связанных с его состоянием. Чего стоит такая болезнь цивилизации, как остеохондроз, признаки которого можно обнаружить практически у каждого взрослого, даже молодого человека? За наше удобства мы расплачиваемся болями в спине, но это не все – Нервы, ведущие к внутренним органам, зажатые на выходе из позвоночника в результате изменения нормального положения и нарушения функций практически всех внутренних органов, более в сердце, ухудшение зрения и прочее, поэтому упражнения для позвоночника в сочетании с массажем биологически активных точек головы являются необходимым условием освоения нашей системы оздоровления. Второе. Восстановление душевного равновесия путем специальных тренировок эмоций, чувств, воображения. Зачем это нужно? Сеченов писал, что мысль есть задержанное движение, то есть мысль – это готовность всего тела к будущему действию. Когда человек только готовится что-либо сделать, у него сокращается определенная группа мышц, выделяется соответствующее количество гормонов, питательных веществ, необходимых для данного действия. Это подтверждает, что мысль материальна. Сейчас научно доказана прямая связь между отрицательными эмоциями и мыслями и многими грозными заболеваниями. В организме при этом происходят очень неблагоприятные биохимические и биоэнергетические сдвиги, на фоне которых и возникают заболевания. Но также доказано, что положительные эмоции и мысли влияют благотворно, вызывая соответствующие сдвиги в организме. Давно было замечено, что раны у победителей заживают быстрее. Но эмоции и воображение можно тренировать с помощью специально подобранных упражнений по развитию образного мышления. Что это такое? Попробуем разобраться на примере. Итак, закрыли глаза, чтобы легче было сосредоточиться и не отвлекаться по сторонам, и представили, перед вами на тарелочке лежит лимон, нарезанный аппетитными ломтиками. Вы берете один ломтик, кладете в рот и начинаете жевать. Представьте это получше, как можно яснее, всеми вашими чувствами. Ведь с вами такое бывало много раз. Ну что, представили? И даже наверняка успели сглотнуть слюну. Открываем глаза. Давайте проанализируем, что произошло. Вы вспомнили знакомый вам образ, образ Лимона. Неважно, любите ли вы его или нет. Если не любите. Слюны выделится даже больше, да? Вас еще и передернет, бррр. Мысленно вы лимон пожевали, а реально во рту появилась слюна. Чем реальнее вы представили, вспомнили образ лимона, тем быстрее и ярче ответят на это ваше тело, запустятся уже помимо вашей воли, помимо контроля над собой, те процессы, которые помогут переварить, Съеденный вами лимон. А теперь представьте море. Вы качаетесь на волнах. Вызовите в себе образ волны. И с закрытыми глазами вы будете тихо-тихо покачиваться. На первом этапе обучения мы просим вас вызывать образы только приятные и нейтральные. И не вызывать, не вспоминать ничего вам неприятного, нежелательного. Всему свое время. А почему? Попытаемся объяснить и это на примере. Представьте, что вы неожиданно увидели мышь, крысу или змею. Если вы относитесь к этим животным спокойно, то реакция будет спокойная, нейтральная. А если боитесь, сердце ваше готово выпрыгнуть из груди. И все потому, что образ мыши, крысы, змеи для вашего разума означает опасность или нечто очень неприятное, отвратительное. Ваше тело, независимо от вашей воли, моментально придет в состояние соответствия, то есть готовности отреагировать, спастись, выделиться всем известный адреналин. Вы ничего и сообразить не успели, а уже раздаются ваши вопли. Вот почему мы просим вас пока только о приятных образах и представлениях. Отрицательные эмоции, неприятные воспоминания вызовут в вашем теле материальные процессы и без того хорошо вам знакомы, но управлять ими мы пока не можем. Вы можете задать вопрос, зачем мне тренировать эмоции и образное мышление, если у меня болит печень или коленный сустав, для того, чтобы сформировать свой ясный и четкий образ здоровья. Ведь мы уже говорили, Мысли материальны. Наши чувства, ощущения мысли – это программы действия для нашего организма. Поэтому страх, обиды, неуверенность в себе, непрощение часто становятся толчком в развитии самых разных болезней. Научившись управлять своими эмоциями, всей гаммой эмоций, положительных и отрицательных, мы получим ключ, с помощью которого запустим механизм выздоровления. Третье. Мы уже говорили, что наш организм способен к самовосстановлению. Известно, например, что слизистая желудка обновляется за 7-10 дней, кровь – за 3-4 месяца и так далее. Значит, наш организм течет, как река. Но если наше тело – река, то наши мысли – русло этой реки. Направьте русло в нужном вам направлении – к здоровью и молодости. Внушите себе веру в такую возможность – проявите вашу волю, да и волю, и веру в себя и свои силы можно тренировать. Давайте начнем с того, что подумаем о нашем образе жизни. Как вы относитесь к своему организму, как с ним обращаетесь, как относитесь к своему бренному телу, который вынужден натаскать вашу вечную душу? Наверное, многие могут признать, что живут как квартиранты в своем теле, а не хозяева не задумываясь о последствиях своего образа жизни, не берегут себя, тогда можно рассматривать их нездоровье как результат такого прибережительного отношения к себе, к своему телу, как если хотите, наказание, месть природы за нарушение ее законов. Между тем, сама мать-природа подсказывает нам, как опираясь на свое желание выздороветь, свое умение направлять чувства и мысли в нужное русло, выйти на дорогу, в здоровье и молодость. По каким-то причинам организм сам часто вызывает на нездоровом органе у кого-то тепло, у кого-то холодочек и так далее. Вспомните, как покалывает и чешется заживающая рана. Но эти же ощущения можно целенаправленно вызывать, тренировать и преподносить организму на тарелочке с голубой каемочкой. Пусть сам выбирает, что ему нужно, и оставляет себе. На этой возможности и базируется наша система основных упражнений. Мы учимся произвольно вызывать в больном органе или любом месте тела ощущение тепла, легкого покалывания, холода. Эти ощущения как бы с помощью третьей руки позволяют мысленно промассировать, прогладить больной орган, как мы это делаем, потирая ушибленное место. А сейчас поговорим об изменениях, которые начинают происходить в нас в зависимости от наших мыслей в процессе занятий. Уже через несколько дней тренировки как бы просыпаются ремонтные бригады организма, начинается авральный капремонт. С этого момента держитесь, болезнь вам покажется обострившейся, но, слава Богу, это кратковременно, обычно не больше суток длящаяся вспышка активности. Для нас было очень важно, Что чувствуют выздоравливающие, какое у них состояние, какие физические ощущения возникают при этом? На каком-то этапе лечения наступает момент безоговорочной веры в и тихого глубокого ожидания наступающего выздоровления. Эти люди начинают предвидеть, какими они станут, у них исчезают сомнения. Появляется примерно такое чувство, но наконец-то они себя как бы видят уже выздоровевшими, как бы появляется и с каждым днем увеличивается свет в душе. Описать всю гамму ощущений, ожидания наступающей молодости и здоровья просто невозможно. Мы надеемся, что вы сами скоро это почувствуете, переживете. В области нездорового органа волнообразно появляются чувства тепла у одного, холода у другого, Покалыванию у третьего, подергивания и уколы. И все эти ощущения наступают непроизвольно. В стадии восстановления функции нездоровых органов возникает неприятное чувство зуда, как при заживлении раны, иногда боль, но боль, как отмечают, все приятная. Выход из заболевания начинается сразу после старта, то есть с начала освоения методики. Для кого-то это 2-3 дня, для кого-то 3-4, все мы разные. Курс занятий, который мы проводим в аудитории, рассчитан на 12-14 дней. За этот срок большинство наших учеников успевает освоить методику и основные упражнения, после чего начинается очень быстрое лавинообразное восстановление, оздоровление и омоложение организма. При самостоятельном обучении интенсивность несколько снижается, это надо обязательно учесть, поэтому срок обучения по книге удлиняется примерно до 40 дней. Под руководством преподавателей легче преодолеваются все трудности, да и успехи соседей подстегивают. К концу каждого цикла наши ученики меняются внутренние и внешне, и те изменения, которые они отмечают у себя в анкетах, иногда удивляют даже нас самих, за короткий срок занятий по нашей системе, пересмотрев свое отношение к себе, своим неудачам, к окружающему миру, удается избавиться от многих заболеваний, которые нередко мучили десятилетиями, и это все подтверждено документально клиническими исследованиями и обследованием самыми точными современными приборами. Мы не скрываем, что в такие минуты бываем счастливы. Основные правила, заповеди и запреты. Теперь, когда мы с вами единомышленники, и нам предстоит вместе пройти одну дорогу, особенно внимательно прочтите этот раздел. Приступать к самостоятельным тренировкам мы рекомендуем лишь после осмысления и принятия всей душой данных условий. Запреты. Первое. Не опережайте события. В первые 3-4 дня не делайте окончательных выводов о себе своих возможностях и от данной методики. Второе. Избегайте влияния нытиков, не слушайте посторонних, не забудьте пословицу. тысячи лекарей предлагают тысячу разных дорог, но все они ведут к единственному храму здоровья и молодости. Третье. Не разговаривайте и не отвлекайтесь во время занятий. Четвертое. Недопустимо механическое выполнение упражнений. Тренировки ради тренировки без смысла и цели – это путь в никуда. Пятое. Не перенапрягайтесь. Упражнения можно делать лишь до появления чувства легкой усталости. Признак неправильной работы – появление чувства тяжести в голове. В этом случае следует уменьшить нагрузку. Шестое. Во время выполнения упражнений не дремать, сонливость недопустима. Седьмое. Нельзя заниматься усталым и голодным. Восьмое. Недопустимы никакие оправдания вашей лени и пассивности. Девятое, главный запрет – неограниченное растягивание времени выздоровления. Заповеди. Первое. Начинайте каждый день с чувством радости жизни, счастья, душевного полета. Поддерживайте это состояние в течение всего дня и переносите его на всех, кто вас окружает. Если это состояние не приходит самопроизвольно, особенно в первые дни – Создавайте и поддерживайте его искусственно. Второе. Во время тренировок постарайтесь добиться бездумности мозга, чтобы ваш мозг ничего не анализировал, ни на чем не фиксировал свой внутренний взор, ничему не противился, принимал, но не удерживал. Освободите свой разум от мешающих условностей и ограничений. Третье. Внутренне соберитесь, настройтесь на полное выздоровление и омоложение. Успех сопутствует тому, чье сознание настроено на его достижение. Помните, что даже во временной неудаче есть глубокий смысл. Это ваша интуиция подсказывает, надо изменить направление, исключить слово «болезнь» из своего сознания. Как можно чаще мысленно и вслух повторяйте себе «я здоров», «я счастлив», «я молод», «я неуязвим», «я все могу». Пятое. Представляйте себя всегда таким, каким вам хочется себя чувствовать внутренне и выглядеть внешне. Шестое. Относитесь к себе всегда с любовью и уважением. Никогда не ругайте, не унижайте себя даже в мыслях. Хвалите себя за малейший успех. Восстановите ощущение себя как хозяина, властелина своей судьбы и своего тела, а не пассивного человека, ждущего милости и помощи от других. Итак, наша цель – обретение молодости души и тела, реализация духовных сил, заложенных в нас природой, обретение утраченного здоровья, пролог молодости. Это достигается попутно, независимо от нас, как бы само собой. Идти к этой цели следует поэтапно, начиная с освоения методики, постепенно усложняя тренировки. Запомните, выздоровление почти всегда сопровождается очень кратковременным, Приходящим обострением болезни, например, при гипертонической болезни возможны кратковременные кризы, при мочекаменной болезни – почечная колика. Еще раз повторим, обострение кратковременно – это свидетельство начала выздоровления. Признаки активного восстановления нормального функционирования органа. Повышение температуры в этой области возможно, незначительное повышение температуры тела, появление легкой приятной пульсации, подергивание уколы, слабое жжение, приятный зуд, как при заживлении раны, обострение чувства голода, повышение аппетита и улучшение деятельности желудочно-кишечного тракта, как следствие самовосстановления организма и необходимости в дополнительных строительных ресурсах. Повышенная потребность в сне. При быстрой нормализации давления возможны кратковременные головные боли. При самостоятельной работе время занятия не должно превышать 1 час в дни освоения методики, то есть в первые 7-10 дней. В последующие дни не более 30-40 минут заниматься 3-5 раз в неделю, отдыхая 2 дня подряд. В будущем, пользуясь данным комплексом упражнений по показаниям, разминка должна занимать не более 15 минут. Принцип «кашу маслом не испортишь» здесь не имеет смысла. Перетренировка и перенапряжение недопустимы, они снизят эффективность ваших усилий. При этом могут появиться признаки перетренировки, нарушения сна, раздражительность, головная боль, Эти неприятные ощущения легко устраняются, если снизить нагрузку. Если вы наблюдаетесь у врача, принимаете назначенные им препараты, ни в коем случае самостоятельно не изменяйте дозу лекарства и не прекращайте прием, а делайте это лишь при консультации у лечащего врача. Это особенно важно при повышенном давлении приеме гормональных препаратов, например при сахарном диабете, бронхиальной астме. Быстрое улучшение в вашем самочувствии не воспринимайте как окончательное выздоровление, постепенность и еще раз постепенность, особенно просим обратить внимание на это молодых людей, по природе своей часто являющихся максималистами. Давайте еще раз уточним, по каким основным направлениям нам предстоит работать для успешного достижения цели, полного выздоровления и омолаживания организма. Итак, первое. Восстановление душевного равновесия путем специальных тренировок эмоций, чувств, воображения, обучение самоконтролю и сохранения его навсегда. Второе. Целенаправленная тренировка на пробуждение, восстановление и усиление слабодействующих и бездействующих способностей саморегуляции и самовосстановления омолаживания организма. Запуск и усиление возможностей и механизмов, направленных на уничтожение преград к выздоровлению. Третье. Восстановление сопротивляемости организма, укрепление иммунной системы, нормализация обмена веществ, восстановление нормальной деятельности нервной системы и психики, нормализация сексуальности и интимных отношений. Четвертое. Коррекция и приведение в гармонию функции органов чувств, зрения, слуха, обоняния. Пятое. Устранение последствий перенесенных травм, операций, заболеваний, рубцов, шрамов, спаек, грыж, стри, то есть подкожных разрывов, пигментных пятен, кроме родинок. Шестое. Омоложение лица и шеи. Седьмое. Постановка и достижение цели в самые короткие сроки, не более полутора-двух месяцев, восстановить нормальную функцию нездорового органа и всего организма, нормализация веса тела. Восьмое. Для женщин гинекологический медитативный аутомассаж, самопроизвольное сокращение матки, улучшение формы молочных желез. Прежде чем вы перейдете к следующему занятию, мы просим выполнить наши требования. Завести дневник, где с этого дня и до окончания курса коротко отмечать исходное состояние и все изменения, которые будут происходить. Это необходимо для того, чтобы ничего не забыть. Не пытайтесь запомнить свое состояние. Опыт показал, что наши ученики, если они не вели записи, начинали путаться в своих ощущениях спустя 2-3 дня. Второе. Каждое утро обязательно контролировать состояние утренней мочи. Помочившись в чистую баночку, отметьте цвет, прозрачность, количество. Есть ли осадок, для этого дать постоять минут 10-15. Запишите все в дневнике. Третье. Утром и вечером обязательны водные процедуры. Утром, если нет возможности принять душ, Обтирание грубым, мокрым, теплым полотенцем до появления красноты и чувства горения кожи. Вечером теплый душ, успокаивающий, расслабляющий. Во время занятий, особенно в первые дни, когда запускается очистительный механизм, это поможет организму справиться с большой нагрузкой. Если у вас не очень здоровый печень или почки, может появиться неприятный запах пота. Все это свидетельствует о возросшей очистительной роли кожи. Четвертое. Утром натощак и вечером перед сном принимать до одного стакана горячий, как приятный чай, кипяченой воды. Это необходимо для нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Пятое. В дневнике сформулируйте цель, вашу цель. Не перечисляйте заболевания, диагнозы, забудьте о них. Пишите в утвердительной форме, что вы должны нормализовать и когда. Сроки можно установить, исходя из того, что наш курс рассчитан на 40 плюс-минус 5 дней. Смотрите раздел План работы на будущее». Например, нормализуется или нормализуй зрение через 10 дней, полностью нормализуется, восстановится или восстановлю, нормализую функции печени через 8 дней. Предстоящую вам работу разбейте на этапы. Например, Первый этап освоение методики, запуск очистительного механизма. Это подготовительный этап, но для вас самый важный это фундамент того, что вы собираетесь сделать. Второй этап освоение основных упражнений. С этого дня для вас начнется старт на выздоровление, лавинообразное улучшение. Третий этап закрепление достигнутого и начало биологического омоложения. Запомните. Для достижения успеха от применения нашей методики осваивать ее следует по порядку, ничего не пропуская и ничего не добавляя в предлагаемые упражнения. И последнее. Цель выбирайте себе чуть выше, чуть больше того, что реально вам необходимо. Оставляйте небольшой запас прочности для вашего организма. Желаем успеха!